то я собственно сказал, уж я не помню точно, в рукописи этого не было. Я могу всё же на неё сослаться, и каждый увидит, что я имел в виду. Не стану я ссылаться на рукопись. Армений попросту безмозлый дикарь, терпеть его не могу. Возражения правильные, как я сказал, так оно и есть. От небрежной позы Бертольда не остаётся и следа. Он стоит очень прямо, высоко подняв массивную голову, устремив вперёд с взгляд сероглаз. Он грудью встречает град вражеских слов. А тот, как будто кончил молоть свой вздор, Вертол стоит, крупными белыми зубами закусив нижнюю губу. Надо бы вынуть сейчас рукопись и сказать: "Чего вы собственно хотите, господин учитель? Пожалуйста, вот моя рукопись". Но он не говорит этого. Он молчит. Оскорблённый, ожесточённый, Серые глаза твердо выдерживают взгляд бледно-голубых глаз. Наконец, после бесконечной паузы, он говорит четко, не очень громко. «Я тоже немец, господин учитель. Я такой же настоящий немец, как и вы». Эта чудовищная дерзость мальчишки-еврея на миг лишает доктора Фогельзанга дара речи. Он готов уже разразиться громоподобной тирадой, но нет. все козыри у него в руках, и он не хочет проиграть партию из-за необдуманной вспышки. Он сдерживается. Так, произносит он тоже не очень громко. Вы, значит, настоящий немец. Будьте добры, предоставить другим судить, кто настоящий немец, а кто нет. Тоже немец. Он презрительно фыркает. И теперь он выходит из своего угла, но уже не тихо. чётко по военному отбивает шаг, направляется прямо к Бертольду. Он стоит перед ним, впившись глазами в глаза. Класс замер в напряжённом ожидании, сделанным спокойствием Фагеризанг спрашивает: "Может быть, вы хоть извинитесь, Оберман?" Одну десятую долю секунды Бертольд и сам думал извиниться. Он сказал что-то, чего не хотел говорить, сказал к тому же резко и неудачно. так как в ту минуту не владел собой. Почему не признать этого? Тогда все будет улажено, ему позволят довести доклад до конца, и все увидят, что он настоящий немец, и что этот тип к нему просто придирается. Но от взгляда Фагильзанга, от вида его противного рассеченного лица, порыв Бертольда, не успев стать мыслью, растеивается. Товарищи не отрывают глаз от Бертольда. Поведение Фагильзанга произвело впечатление. Видно, Оперман действительно хватил через край. Но как бы там ни было, уступать теперь нельзя. Это было бы недостойно мужчины. С любопытством ждут они, как поступит Бертольд. Оба, Фагильзанг и Бертольд, стоят, не сводя глаз друг с друга. Наконец Бертольд нарушает молчание. Нет, На господин учитель, говорит он по-прежнему тихо, почти робко. Я не стану извиняться, господин учитель, добавляет он. Все удовлетворены. Удовлетворён и Фагильзанг. Теперь победа за ним. Поведение Офермана даёт ему в руки козырь. Он уж покажет, как немецкий педагог расправляется с кромолой. Отлично, говорит он, примукс ведению гимназист Оферман, садитесь. Дестольд направляется к своей партии. Конечно, он поступил неумно. Он видит это по тому, как себя держит враг, по его заблестевшим глазам. Но если бы ему снова пришлось выбирать, он поступил бы точно так же. Он не может просить извинения у этого человека. Афагельзанг Тёрда решил ни при каких условиях не выходить из равновесия. Но он не может удержаться, чтобы не сказать, как бы вскользь но с тем большим злорадством, гимназисту Аперману, садящемуся на свое место. «Со временем вы будете рады, Аперман, если все обойдется только таким взысканием. А теперь перейдем к нашему клейсту», — победоносно заключает легким тоном Берн Фогельзанг. Слух о прошедшем быстро распространяется по всей гимназии, доходит до директора Франсуа, и потому директор нисколько не удивлен, Когда к нему является учитель Фагельзанг, Фагельзанг едва разрешает себе бросить неодобрительный взгляд на бюст Вольтера, до того он полон случившимся. Но он берёт себя в руки, старательно избегает преувеличений, даёт точный отчёт. Франсуа слушает его с явной досадой, нервно поглаживая усы маленькими холодными руками. Неприятно. Повторяет он несколько раз, когда Фагельзанг, кончив, умолкает. В высшей степени неприятно. «Какие меры вы собираетесь применить к гимназисту Аперману?» Сдержанно спрашивает Фагельзанг. «Аперман добросовестный юноша», — говорит директор. А к письменным работам по немецкой литературе и к своим докладам он проявляет особый интерес. Несомненно, у него есть тщательно проработанная рукопись доклада, Мне следовало бы, пожалуй, раньше, чем вынести окончательное решение, заглянуть в эту рукопись. Вернее, здесь просто обмолвка, и если так, то при всей вескости ваших мотивов, коллега, не следует слишком строго судить за подобную ораторскую оговорку. Агизанк поднял брови с видом изумления. Я полагаю, господин директор, что выступление это требует самого сурового порицания. В момент, когда позорный мир, продиктованный Версальским договором, особенно тяжко гнетёт страну, какой-то мальчишка осмеливается плоской рационалистической критикой развенчивать один из величавших подвигов немецкого народа. В то самое время, когда мы, истинные немцы, и в первую очередь мы, националисты, ведём нечеловеческую борьбу, добиваясь возрождения нации, какой-то школьник, мальчишка осмеивает стремление наших предков сбросить с себя цепи.